Берёзы. Стволы сквозь лёгкое зелёное сияние билеют, тонкие. И воздух освежён грозой промчавшейся. Чуть слышный перезвон дробится надо мной, чуть слышные жувчани, и по невидимым качается волнам трава вся в синевых, лиловых пустынях, вся в ослепительных извилинах. А там, меж светлых облаков, роскошно лебединых струится радуга и смутно с высоты мне улыбается. В лазури влажный тая, такая нежна, невинна, светаешь, что умилённо и склоняются листы, роняя длинные сверкающие слёзы. Это жизнь моя. Это край родной, родная красота, и льется надо мной сиянье легкое, зеленое, березы. Не позднее мая 1921 года.